Глава тридцать седьмая. Павел. Рождение божества. Сижу на кухне. Мила с мамой, немало времени провозившись в ванной, ушли в комнату, а я не знаю, что мне делать. Вроде бы уйти неудобно, но и оставаться в сложившейся ситуации неприлично. И за Милу переживаю. А как не подступиться, если ее мама постоянно рядом? Время растянулось в вечность. От нечего делать и стараясь отвлечься относительно вдумчиво, Насколько позволяла ситуация, перечитал последние главы. «Не дело это, Мила там как тряпичная кукла, беспомощно, уязвима, а ее муженек? Нет, если отключить те странные чувства, что я к нему испытываю. Он неплохой, в принципе, парень, и в перспективе может стать великим воином, возможно, даже императором, но пока что он слишком слаб, чтобы защитить свалившуюся на его голову небожительницу. Но так ведь не должно быть. Мус не мог бросить Милу, во враждебную среду без какой-либо поддержки. «Мог, не мог?» пробурчал чей-то голос, и я вздрогнул от неожиданности. Озираюсь по сторонам. «Никого!» «Но я ведь слышал!» И тут до меня дошло главное. Эти слова, по сути, были ответом на мои мысли. «Мус?» Тихо, чтобы мои слова не было слышно из комнаты, произнес я. «Вслух со мной говорить не обязательно, я и мысли неплохо слышу». Ворчливо отозвался все тот же мужской голос. «Так это ты!» На этот раз мысленно рыкнул я. «Ну я, и что?» «Ты что, гад, такой вытворяешь? Тебе не жаль девчонку, так хоть малышей бы пожалел?» «Такой деловой. Вот бери и разгребай все это дерьмо, что там заварилось». Рявкнул в ответ собеседник. «Как?» — опешил я. «Объяснить? Будь уж так любезен». Не без язвительности ответил, все больше раздражаясь. «Ты принимал участие в решениях, что умели делать в той или иной ситуации?» Я ненадолго задумался и кивнул. Припомнив, как мы кое-что обсуждали, она собиралась испытать это, а кое-что так по мелочи. Мила уже воплотила в жизнь на рестанге: Ты тоже бог ее Вселенной, пусть младший по рангу, но зато не лишенный сил. Да ладно, ну а сам-то догадаться не мог. В голосе Муза послышалась насмешка. Ее мать в большей степени отличилась и имеет куда большее влияние, но она сама не догадалась, хотя читает, а Мила не решалась ей доверить свою тайну. Поэтому пока что путь на Рестанг ей заказан. Хочешь сказать, я могу попасть туда? Конечно, можешь. Как? А ты сначала взвесь, все за и против. Уверен, что хочешь этого. Обратного пути уже не будет. В первый раз попав туда, будешь возвращаться раз за разом. Как тому у вас говорится? Мы в ответе за тех, кого приручили? У меня там будет магия, божественная сила, тело. Тело для тебя уже есть, не обессудь. Но это тот самый муженек, как ты его называешь. Магия есть в нем и обычная, и драконья. Добавится еще и талика, присущей тебе божественной. И не кривись, это отнюдь немало. Что мне делать, как помочь ей? Это уж ты сам думай, божок. В этот момент хотелось рвать, метать и рычать. Имел бы Мус физическое воплощение, точно бы по морде схлопотал. Хотя я обычно вполне адекватный и уравновешенный, но его тон... Как мне попасть на рестанг? Послышался заливистый смех. и у меня все внутри сжалось. Почуял подвох какой-то. Дело за малым. Ты всего лишь должен заснуть в объятиях Милы, и вы вместе окажетесь в ее мире. Так она укажет тебе путь в первый раз, а дальше уж сами. Удачи. Ты сдурел? Ответом мне послужила тишина. Эй, мус недоделанный! Но как бы я ни кричал мысленно, не шептал, а потом и не говорил вслух, этот гад так и не отозвался. Интересно. Это он пошутил так? И если нет, то как мне все это объяснить Миле? Нет, в теории-то объяснить можно все. Вопрос в другом. Во-первых, в ее состоянии подобное предложение может шокировать. Во-вторых, она просто-напросто может не поверить в то, что я общался с ее музом. Ну и в-третьих, а что я буду делать, очутившись там? И как назло, именно в этот момент, когда я пребывала в полной растерянности, из комнаты вышла Милена мама. «Не знаю, что с ней», — вздохнула, садясь на табурет. Хотела врача вызвать, не соглашается, На отрез отказалась. Но и оставлять все как есть тоже нельзя. Она будто не понимает, что сейчас думать надо не только о себе, но и о малышах. «Паша», — женщина с надежды взглянула на меня. «Понимаю, что это не мое дело, но ты ей вроде нравишься. Я ни в коем случае не лезу в ваши дела. Ты не подумай. Может, она тебя послушает, а? Попробуй с ней поговорить, чтобы врачам показалось. Если согласиться, вызовем». Или свози ее в город, у меня как раз пенсию вчера на карточку перевели, я заплачу. Не говорите глупостей. Фыркнул я, услышав о деньгах. Посидите тут, я попробую, но ничего обещать не могу. Спасибо. Прошептала женщина и, дотянувшись до моей руки, пожала ее. Захлопнул крышку ноутбука, чтобы Милин мама случайно не обнаружила у меня в компе обновившийся файл. Ей, конечно же, сейчас не до этого, но чем черт не шутит? Только лишних вопросов нам сейчас и не хватало. До комнаты каких-то семь шагов, а, кажется, конца и края этому пути нет. Сколько времени я шел? Не знаю, кажется, очень долго. И главное, в голове в это время мысли метали со скоростью света. Вошел в комнату. Шторы, раздвинутые в окно сквозь тончайший тюль попадал дневной свет. Мила лежала на кровати настолько бледно, что стало жутко. Подскочил к ней, приложил руку к колбу, явно жар. — Привет! — смущенно пробормотала девушка. «Да уж, подруга!» — вздохнул я. «Хочешь, отнекивайся, хочешь, нет, но к врачу надо!» «Нет!» — замотала головой она, при этом как-то безжизненно прикрыв глаза. «Что нет?» «Они не помогут!» — невесело улыбаясь, вздохнула Мила. «Это там!» Она вытащила из-под одеяла руку и неопределенно повела кистью, явно намекая на рестанг. «Знаю!» — вздохнул и я, наклоняясь ниже, чтобы она смогла различить мой шепот. «Хочешь, верь, хочешь, нет!» Я разговаривал с музом. «И что?» «Не стала удивляться или проявлять недоверие Мила?» «Сказал все в моих руках». «Как?» Встрепенулась девушка, и при этом у нее глаза вдруг ожили, приобретя заинтересованное выражение вместо былого безразличия усталости. «Что именно тебя интересует?» «Все. Он сказал, я принимал участие в обсуждениях дел на Ристанге, как и твоя мама, причем удельный вес ее вложения гораздо выше». Но так как она сама до сих пор ни о чем не догадалась, то и попасть туда и помочь тебе не в силах. А ты? Могу, вот только боюсь, способ тебе не понравится. Какой именно? Прищурилась девушка. Мы должны заснуть в объятиях друг друга. Хм, усмехнулась она. Веришь, это не худшее, чего можно было ожидать от муза. Согласна попробовать. А кем ты там будешь? Чем сможешь помочь? Буду твоим мужем? Почему-то смутился я. Мус сказал, что в твоем мире мне дарована роль младшего бога. Сил меньше, чем было бы у тебя, но они имеются в полной мере, а твои? А я их лишена. Закончила за меня Мила, и я лишь кивнул в ответ. Какое-то время в комнате царила тишина. Лишь слышно было, как где-то за стеной, волнуясь вышагивает по кухне Милина мама, тихонько тикают часы на стене, и нет-нет, да доносятся с улицы крики, играющие на детской площадке детворы. «Как мы это провернем?» — спросила Мила. Боюсь, мама не поймет. Давай скажем, что едем в больницу. Я пообещаю за тобой присмотреть и позванивать ей. Ехать далеко. Не уверена, что в таком состоянии мне стоит. Недалеко. Я сейчас тут поблизости у друга обосновался. Он уехал, просил за домом присмотреть. Он не будет против? Нет, конечно. Усмехнулся я. Так. Протянула Мила, начиная выбираться из-под одеяла, осторожно, явно стараясь не делать лишних движений. Что мне взять с собой? Да, собственно, особо-то ничего не надо, но твоя мама этого не поймет. Поэтому для приличия возьми тапочки, зубную щетку и то, в чем будешь спать. А если она примчится в Приозерск, меня в больнице-то не будет? Скажем ей, что тебя направили, скажем, в Зеленогорск. Там курортная зона, вопросов не возникнет, а вот добраться отсюда туда довольно затруднительно». «Угу», — вздохнула Мила, которой явно не хотелось обманывать маму, но и правду она ей сказать не могла. Надо будет еще планшет взять с собой, а то как ей потом объясню, почему в файле новые главы появляются?» Так и хотелось сказать. Материнская любовь слепа. Колина до сих пор не догадалась, что с дочерью творится нечто странное. Но я благоразумно промолчал. Мила все равно не примет такой вариант, а спорить на эту тему ни смысла, ни желания нет. На объяснение сборы ушло около получаса. Милина мама вышла на улицу нас проводить. Было видно, что женщина очень переживала и вот-вот может расплакаться, но держалась из последних сил, не желая волновать дочь. Забросил ноутбук на заднее сиденье, усадил девушку вперед, помог пристегнуть ремень безопасности и перед тем, как сесть за руль, подошел к ее маме. «Не волнуйтесь», — сказал ей. «Я подрабатываю в нашей консультации, там все знакомые. Посмотрят, решат, что делать. Может, удастся ее в санаторий соответствующе определить». А там уж за ней точно присмотрят специалисты. Есть ли тут такие санатории? Под Зеленогорском и в Павловске вроде. Якобы безразлично пожал плечами я. Спасибо тебе, Паш. Жаль мне туда не доехать. Я за ней присмотрю, не переживайте. Пообещал я и сел в машину. На этот раз, в отличие от дороги сюда, я ехал медленно и осторожно, стараясь объезжать малейшие кочки. В пути не разговаривали. Я нет-нет, да поглядывал с опаской на девушку. Боясь, как бы то и не стало хуже, но она, наоборот, кажется, стала жевать, с интересом рассматривая окружающий пейзаж. Спустя полчаса мы наконец-то оказались на месте. Ничего ж не такой домик у твоего друга, окинув взглядом нехилый особнячок, констатировала гостья. Да, я тоже удивился, когда увидел. Ехал в деревню вроде, а тут читая замок целый, хотя это со стороны он кажется таким большим. Внутри все не так и просторно, зато все блага цивилизации в наличии имеются. К слову сказать, дом моего кореша действительно впечатлял. Располагался он практически в самом конце деревни, состоящей из самых обычных, максимум двухэтажных бревенчатых и каркасных домиков. Степкин домик отличался тем, что был сделан из природного камня, как, собственно, и высокий метров трех в высоту забор. Учитывая, что нижний этаж занимал гараж, бытовые помещения типа котельной и холл Верхние два этажа плюс две небольшие декоративные башенки придавали постройке сходства с замком. И если учесть, что дом был возведен на возвышенности, то эффект усиливался. Просто мои впечатления были несколько смазаны суматохой и эмоциональной встряской тех дней, когда я впервые здесь очутился. Да и встреча со старым другом с последующей попойкой как-то сгладила впечатление от увиденного. А вот Мила, несмотря на свое далеко не самое лучшее самочувствие, домик оценила по достоинству. Загнал я машину во двор, помог Миле выбраться и на правах временного хозяина провел в дом. «Предложил бы тебе одну из свободных комнат, но, согласно наставлениям Муза, мы должны спать вместе». Ничуть не смущаясь, произнесла она. Вот же странность какая. Как на озере искупаться в обычном белье вместо купальника, так она чуть ли не час решалась. А спать со мной в обнимку без проблем. О том, как я сам отреагирую на ее появление в своей постели, думать не хотелось. От одной мысли в паху все гореть начинало. Но придется как-то это пережить. Поднялись на второй этаж. «Здесь, если что, кухня, тут душ, там комната Степки. Хозяина», — догадалась Мила. «Угу. Ну а это... наша». «Угу», — опять буркнул я. «Устраивайся, может, поесть что-нибудь хочешь?» «А что у тебя есть?» С интересом взглянула на меня девушка, и я порадовался. «Явно приходит в себя». Стыдно признаться, но вот вкусной и полезной пищи у меня точно не было. И прикупить, пока был в поселке, как-то не додумался. Пришлось довольствоваться пельменями с майонезом и чаем с сухариками. Пока один был, нормально перебивался. А сейчас, как назло, даже картошка в доме кончилась. За то время, пока я кашеварил, девушка приняла душ и переоделась в неизменный легинсы и просторную длинную футболку. Извини, но ничего другого не нашлось, пока произнес, приглашая жестом за стол. «Ничего страшного!» — улыбнулась она и, едва успела сесть, тут же приступила к делу. «Файл обновился?» — спросила, и я кивнул. «Что там?» При этих словах Мила даже вперед подалась. «Можно сказать ничего?» — вздохнул я. «Глав от муженька нет, а от тебя ты сама знаешь. Судя по срокам выхода в Реал, ты около полутора суток провалялась в отключке». «Странно. Не то слово». Кивнул, ставя перед ней тарелку. Чем тебе эта преподавательница приголубила, что ты так долго в себя не приходишь там? И почему ректор ничего не сделал, чтобы привести меня в чувство? Тоже интересно. И тот факт, что от имени Поля нет новых глав, говорит о том, что он ни о чем до сих пор не догадывается. Да, он знает, что ты ушла рано утром, волнуется и все. Разговора с Далшантуа так и не было. Может, в драконьем гнезде что-то случилось? Мила, ни года это ничего не изменит. Окажемся там и... и я неведомо где буду валяться в отключке. А я окажусь в теле твоего мужа с его способностями к магии, с драконьим даром плюс некими божественными качествами, прибавь к этому общее понимание ситуации. Ты наивно полагаешь, что едва успеешь там очутиться, как сразу же предпримешь какие-то активные действия?» Усмехнулась Мила и, заметив мой обиженный взгляд, добавила. «Ты человек из техногенного мира. Очутишься в мире фэнтезийном — это как минимум шок. Это не будет неожиданностью». парировал я. «Пусть так, но прежде ты слышал лишь слова, а в тот миг сможешь все это реально ощутить, понюхать, пощупать, увидеть собственными глазами. Но и это не столь важно. Шок пройдет спустя первых полчаса пребывания на рестанге, а вот магия...» «Тебе же она подчинилась?» «Я полгода в Академии перед этим проучилась, осваивая азы». «Хочешь сказать, затея не имеет смысла?» «Нет. Хочу сказать, что у нас есть время до вечера», чтобы объяснить тебе основы. На том и договорились. Поели, попили и перебрались на балкончик, где Мила разлеглась на плетеном диванчике, который я предварительно застелил толстым ватным одеялом. Я же удобно устроился рядом с ней в кресле, и, как бы это парадоксально ни звучало, началась лекция по основам магического искусства. Благо, авторские таланты давали о себе знать, и Миле удавалось довольно понятно объяснить, что и как делается, и что надо при этом чувствовать, вернее, к чему стремиться в ощущениях. Так мы провели весь день в разговорах. На обед опять сварили пельменей, а вечером я все же смотался в поселок за продуктами, по дороге позвонив Мелиной маме и расписав все прелести размещения ее дочери в санатории. А потом пришел вечер. Мы ничего не планировали, посвятив весь день изучению теоретической стороны магии, за неимением возможности использовать магию здесь. Сходили по очереди в душ, переоделись перед сном и... Встали посреди комнаты, как два идиота. Никто не решался лечь первым. Смешно ей богу, мне 33, ей 30, давно не дети, и не невинные ангелочки, но... В итоге кое-как устроились. Долго не могли приноровиться и лечь поудобнее. Не знаю, как себя чувствуют беременные, им ведь животик, наверное, мешает. А вот я ощущал, что из-за близости милы тоже страдаю. И мне тоже кое-что мешает. Лежал, стараясь не шевелиться, чтобы мели не мешать. Даже дышать пытался медленно и ровно. Вот только сна не в одном глазу. Я уже мысленно повторил все, что сегодня втолковывало мне мило. Припомнил все моменты из романа, связанные с магией. Прикинул, что вообще о ней знаю. Не конкретно о магии на рестанге, а в целом из книг и фильмов, повествовавших о мирах фэнтези. Ведь наверняка многие записанных вариантов проявления магического искусства применимы и в милиных мирах. Погружение в мир грез оказалось для меня неожиданностью. Вроде сна ни в одном глазу не было, а потом «Упс!» По глазам ударил свет, и тишину комнату сменил скрип перьев по бумаге и голос преподавательницы. «Увеличиваем на величину требуемого уровня воздействия и...» «Охренеть!» Вырвалось у меня, и я невольно заозирался по сторонам. Сзади явно сидели те самые вертонги, А вон та темненькая, с остреньким, немного длинноватым носиком, однозначно Кайра. Ларго, вы что-то хотели добавить к теме лекции?» — послышался голос педагога. Обернулся к ней, окинул взглядом и отчего-то понял — это та самая Делнавитер. «Где моя жена?» — спросил решительно, отмечая, как женщина начинает бледнеть.